Глава 17. В среду Бред ехал с Беатрисой знакомиться с хозяевами тех трех ферм, которые они сдавали в аренду — Френчленд, Аппейкерс и Виксел. «Последним навестим Гейтса», — сказала Беатриса, — «чтобы чересчур много о себе не мнил». Да и ферма у Гейтса была самая маленькая. Она лежала на склоне холма к северу от деревни, сразу за домом викария. Эшби ее не сдавали, а обрабатывали сами — Земли там было так мало, что с нее трудно прокормиться семье арендатора, но у Гейтса была к тому же мясная лавка в деревне, открытая два дня в неделю, служившая серьезным подспорьем к доходу, даваемому фермой. — Ты умеешь водить машину? — спросила Беатриса брата, открывая дверцу блохи. — Умею, но лучше ведите вы. Вы лучше знаете. Он чуть не сказал дорогу, но вовремя поправился машину. — Назвать блоху машины — это комплимент, — заметила Беатриса. Ты, наверное, привык к правостороннему движению? — Да. — Жаль, что приходится ехать на блохе. Наш универсал ломается очень редко, а сейчас Джеймсон вынул из него все потроха, разложил их по полкам гаража и, чертыхаясь про себя, ищет поломку. — А мне нравится блоха. Я вчера приехал на ней со станции. Верно, — Верно-верно. Кажется, это было ужасно давно. У тебя нет такого чувства? — Есть. Брату казалось, что со вчерашнего дня прошли годы. — Ты слышал, что Бог спас нас от Клариона? — спросила Беатриса, когда они поехали по аллее на тарахтящей блохе. — Нет, не слышал. — Разве ты за завтраком не поглощаешь прессу? — спросила Беатриса, которая позавтракала в восемь часов утра. — Мне не приходилось жить в таких местах, где по утрам приходят газеты. Мы просто включали радио. — О, Господи, я и забыла, что вашему поколению нет нужды читать. — Так что же нас спасло? — Нас спасли трое людей, о которых мы никогда не слышали и которых, Бог даст, никогда не встретим. Четвертая жена дантиста из Манчестера, муж актрисы из Пантомимы и владелец черного кожаного чемодана. Беатриса посигналила. На выезде из ворот и медленно повернула направо. Владелец чемодана оставил его в камере хранения на вокзале черинг кросс А когда его открыли, там нашли чьи-то отрезанные руки и ноги. Или, может быть, это руки и ноги владельца чемодана. Этот вопрос теперь надолго займет внимание Клариона. Муж актрисы подал в суд на ее любовника, требуя возмещения морального ущерба, и все трое, к вящему удовольствию Клариона, не прочь обсудить свои сердечные дела. С тех пор, как наложили ограничения на репортажи о брак и разводных процессах, Кларион прямо-таки изнывал от бессилия. Дело возмещения морального ущерба — дар небес. Тем более, когда речь идет о Тетти Текер. Беатриса бросила взгляд кругом и сказала. как все блестит и благоухает после дождя. — Вы еще не всех перечислили? — Как это? — А что произошло с четвертой женой дантиста из Манчестера? — А, да, бедняжку выкопали из-под очень дорогого могильного памятника и обнаружили, что она вся начинена мышьяком, а ее муж исчез. — Думаете, Клариону всего этого хватит, и он оставит нас в покое? — Убеждена. — У них и так не хватает места для живописания проделок Тетти. В утреннем выпуске ей отвели целую страницу. В худшем случае они поместят о нас крошечную заметку в самом низу страницы. Читатели через две минуты забудут, что там было сказано. По-моему, о Кларионе можно не беспокоиться. А Вестувер Таймс напечатает небольшую заметку в своем обычном сдержанном стиле. И на том дело кончится. Ну что ж, подумал Брэд, тем лучше. Хватит с меня визита к фермерам. Патрик был с ними хорошо знаком, как бы не опростоволосится. Ферму Френшленд арендовал мистер Хассел, высокий старик с розовыми щечками. С ним жила сестра, такая же высокая, но с лицом нездорового желтого цвета. «Мы все боялись мисс Хассел», — говорил ему о ней Лодинг. «У нее лицо как у ведьмы, язык как наждак. Она никогда не бронилась. Просто скажет словечко и чувствуешь, как с тебя слезает кожа». «Вот это честь!» — провозгласил старый Хассел, увидев, кого привезла Беатриса. — Рад вас видеть, мистер Патрик. Ужасно рад. Он жал руку брата в своих загрубелых ладонях. Было видно, что он искренне рад видеть Патрика Эшби. Радовалась ли встреча мисс Хассел, сказать было трудно. Пожимая брату руку, она окинула его взглядом и промолвила. — Вот уж неожиданная радость! — Бред внутренне усмехнулся. Сухая банальная фраза прозвучала весьма ядовито. — Заграничная жизнь, кажется, не очень вас изменила, — заметила мисс Хассел, выставляя рюмки на стол в их маленькой, забитой мебелью гостиной. — Изменила таки, — отозвался брат. «Да — Да? Мисс Хассел не собиралась идти у него на поводу и спрашивать, как именно его изменила заграничная жизнь. — Я вас больше не боюсь. Старый Хассел рассмеялся. — Тут ты меня обскакал, парень. Я ее боюсь, как и раньше. Если запаздываю на полчаса с рынка, то крадусь к дому, поджав хвост, как провинившийся пес. Мисс Хассел ничего не ответила, но брату показалось, что у нее в глазах блеснула искра интереса. Его слова как будто пришлись ей по душе. Во всяком случае, она вышла на кухню и принесла вазу с печеньем, которым она поначалу явно не собиралась их угощать. Они выпили по рюмке напитка, претендовавшего на название «белый портвейн», и поговорили о породах кур. На ферме «Опейкерс» дома оказалась одна миссис Докет. «Заходите, кто там?» — закричала она. И они прошли по облицованному кафельной плиткой коридорчику и оказались в прохладной кладовке, где хранились молочные продукты. Хозяйка сбивала масло. «Минутку», — сказала она, оглянувшись на гостей, — «масло уже почти...» «Ой, господи, кого я вижу?» «Я думал, это кто-то из соседей зашел?» «Дети в школе, Керри в сарае, а я тут...» «Господи боже мой, подумать только!» Беатриса, не раздумывая, села на мыслобойку, чтобы дать хозяйке возможность поздороваться с братом. «Какой вы стали красивый джентльмен!» сказала добрая толстушка. «Типичный Эшби. Вы сейчас даже больше похожи на мистера Саймона, чем раньше». Брат заметил, что при этих словах Беатриса быстро взглянула на хозяйку. «Какая нам всем радость, мисс Эшби! Я прямо не поверила своим ушам. Нет, говорю мужу, я не верю». Такое случается только в книжках и в кино, а в тихой деревушке вроде нашей такого быть не может. И вот вы здесь, и это все правда. Как я рада опять вас видеть в полном здравии, мистер Патрик! — А можно я попробую? — спросил Бред, показывая на маслобойку. — Никогда не сбивал масло. — Как же так не сбивали? — удивленно воскликнула миссис Докетт. — Да вы же специально приходили ко мне по субботам сбивать масло. У Брета упало сердце. «Разве — Разве? — сказал он. — А я и забыл. — В случае чего, прямо говори, что забыл, — советовал ему Лодинг. Что тут скажешь? Забыл, и все. А если ты пустишься в объяснение, они поймают тебя на слове. — Я думала, у вас теперь электрическая маслобойка, — сказала Беатриса, поступая вместо брату. — Это верно. Все другое у нас работает на электричестве, — ответила миссис Докетт. — Только мне кажется, что в электрической маслобойке масло получается хуже. Теряется домашний вкус. «Иногда, когда мне очень некогда, я включаю электрический ход, но потом всегда об этом жалею. Машина, она и есть машина, а человек вкладывает душу». Миссис Докет напоила их крепким горячим чаем, которому подала вкуснейшие воздушные пышки. За столом шел разговор о детях и об их успехах в школе. «Миссис Докет милейшая женщина», — сказала Беатриса, когда они сели в машину и поехали дальше. По-моему, она до сих пор в глубине души считает, что электричество — изобретение дьявола. Брат тем временем давал себе зарок поменьше высовываться замечаниями. Смыслобойко обошлось, но он может ляпнуть такое, что сразу выдаст его с головой. Надо больше помалкивать. — Да, Брэд, насчет пятницы. — А что будет в пятницу, — рассеянно спросил Брэд. Беатриса повернулась к нему с улыбкой. — В пятницу будет твой день рождения. — Да, у него же теперь есть день рождения. Ты забыл, что в пятницу тебе исполняется двадцать один год? — Забыл. Как-то из головы выскочило. Беатриса искоса посмотрела на него, помолчав сказала. — Да ты ведь давно уже достиг совершеннолетия. В ее тоне не было вопроса, и на лице не было улыбки. — Так вот, насчет пятницы, — продолжала она. — Раз уж мы отложили празднование до возвращения дяди Чарльза... то гостей в пятницу мы собирать не будем. Приедет мистер Сэндл с документами, которые тебе надо подписать. Он и будет единственным гостем. Отметим день рождения в кругу семьи. Документы. Да, брат знал, что рано или поздно ему придется подписывать документы. Он даже научился писать заглавные буквы так, как их писал Патрик. Для этого Лодинг принес ему старую тетрадку Патрика, которую он стащил из дома викария. Да и что, собственно, изменится от того, что он подпишет документы? Хуже, чем он есть, он не станет. Просто у него не будет путей к отступлению. Он окончательно станет преступником в глазах закона. — Ну как? Ты согласен? — Что? — А, вы про день рождения? — Да, конечно. Вообще-то говоря, я обошелся бы и без всякого празднования. А нельзя просто считать, что я достиг совершеннолетия и на этом успокоиться? Мне кажется, что соседям это очень не понравится. Они все ждут приглашения на какое-то торжество. Мы просто обязаны его устроить. Да и пригласительные билеты уже напечатаны. Я только изменила в них дату. Пароход Чарльза должен прибыть недели через три, а справлять твое совершеннолетие будем еще через две недели. Так что придется тебя сдюжить, как говорила няня». «Да, придется сдюжить. Но, по крайней мере, сейчас можно расслабиться. Последний оставшийся визит ничем ему не грозит. Патрик не был знаком с гейцами. Они подъезжали к деревне. Слева от них белела ограда южных выгонов. Ночью прошел дождь, а сейчас ярко светило солнце и все вокруг влажно, но как-то тревожно искрилось. Небо отливало металлическим блеском, а солнечный свет жестко серебрился. Когда они проезжали мимо дома викария, Беатриса сказала: «Недавно приезжал Алекс Лодинг. Да. И что он поделывает? Все еще играет потасканных повес в убогих фарсах». Четыре персонажа, пять дверей, одна кровать. Я его не видела, но Нэнси говорит, что он изменился к лучшему. В каком смысле? Стал интересоваться другими людьми, а не только своей персоной. Подобрел. Даже старался найти общий язык с Джорджем. Нэнси считает, что начинают сказываться годы. Часами читал в кабинете Джорджа, когда того не было дома и ничуть не скучал. А когда Джордж был дома, они вполне дружелюбно разговаривали. Нэнси была ужасно рада. Она всегда любила Алекса, но страшилась его визитов. Он жутко скучал в деревне. Разговоры с Джорджем наводили на него тоску, и он даже не пытался это скрывать. Так что на этот раз все были приятно удивлены. Где-то посередине деревни они свернули на дорожку, которая вела Виксел — ферму, арендуемую Гейтсом. «Ты не помнишь Эми Вайдлер?» — спросила Беатриса. Она выросла здесь на ферме и вышла замуж за Гейтса. У него тогда была ферма неподалеку от Бюроса. Когда умер ее отец, Гейтс сдал свою ферму в аренду, а сам переехал в Виксел. И мясная лавка тоже ему досталась, так что живут они в достатке. Их сын не ладил с отцом и уехал в Бримингем, работает там механиком, а дочка живет дома, и Гейтс в ней души не чает. Отдал ее в дорогую школу, где ее звали Марго. Здесь-то ее зовут Пегги. Машина въехала, в ворота фермы и остановилась на мощенном булыжником дворе. Выскочили две собаки, и бешеным лаем возвестили хозяевам о прибытии гостей. «До «Да чего же у Гейтса необузданные собаки?» — заметила Беатриса. Ее собственные собаки были так же хорошо воспитаны, как и ее лошади. На из дома вышла миссис Гейтс. Видимо, когда-то она была очень хорошенькой, но с тех пор увяла и как-то притихла. «Глен Джой, тихо!» — крикнула она собакам. но те не обратили на нее внимания. Миссис Гейтс спустилась с крыльца, но тут из-за угла дома размашистым шагом вышел сам Гейтс и оказался около машины раньше жены. Он с преувеличенным жаром приветствовал гостей, оглушительно выражая восторг по поводу возвращения Патрика Эшби и оказанной их скромному дому чести. Тем временем миссис Гейтс, которая искренне обрадовалась гостям, ласково и тихо улыбалась Брету. Гейтс был крупный, громогласный человек, и Бред подумал, что в молодости из него, наверное, ключом била энергия и самоуверенность, именно те качества, которые покоряют хорошеньких, хрупких женщин типа Эми Вайдлер. «Я слышал, что вы там, в Америке, делали деньги на лошадях», — сказал Гейтс Брету. «Я зарабатывал именно жизнь. Тогда пошли ко мне на конюшню, я вам кое-что покажу», — сказал Гейтс и направился по дорожке, ведущей за угол дома. «Но, Гарри, надо же пригласить гостей в дом!» — воскликнула его жена. «Успеют они еще зайти в дом. Им, наверное, интереснее взглянуть на хорошую лошадь, чем на твои салфетки. Пошли, мистер Патрик. Идемте, мисс Эшби». «Альфред!» — прокричал он громовым голосом. «Но-ка, выведи нам нового коняшку. Пусть мисс Эшби на него взглянет!» Миссис Гейтс тоже пошла с ними. Оказавшись рядом с братом, она тихо ему сказала. «Я так рада! Так рада, что вы вернулись!» Я помню вас совсем маленьким, я тогда жила здесь с отцом. Я вас очень любила, только собственного сына я любила больше. — Ну-ка, мистер Патрик, поглядите на этого коня. Ничего себе, а!» Гейтс показывал рукой на дверь конюшни, откуда Альфред выводил породистого каракового жеребца, который, казалось, случайно зачесался на этот маленький крестьянский двор, хотя в этой части Англии каждый фермер держал верховую лошадь. Караковый жеребец и в самом деле был на редкость хорош. Но что скажете, как он вам нравится? Вглядевшись в лошадь, Беатриса заметила: Да ведь это тот самый жеребец, на котором Дик Пуп в прошлом году победил в конкурсе на соревнованиях в Бате. Он самый, самодовольно отозвался Гейтс, и не только в конкурсе. Он еще получил кубок как лучшая верховая лошадь. Я за него отвалил немалые денежки. — Ну да, деньги у меня есть, а для моей девочки мне ничего не жалко. Да — Да-да, я его купил для Пегги. Сам я на него забираться не собираюсь, тяжеловато ему будет. Гейтс оглушительно загоготал. — Ну и звук, — подумал Бред. А вот моя девочка — это просто пушинка, лошади не чувствует ее на спине. — Да что я вам рассказываю, мисс Эшби, вы ее видели. Уж если кто у нас достоин ездить на хорошей лошади, так это моя Пегги. — На это я никаких денег не пожалею. — Да, лошадь и в самом деле хороша, — с жаром сказала Беатриса. Брэд взглянул на нее с удивлением. Чему она так обрадовалась? В конце концов, этот жеребец будет соперничать с Тимбером и другими лошадьми с их завода. — У него есть ветеринарные свидетельства и все, что полагается. Кота в мешке я не покупаю. — И Пегги будет на нем выступать в этом году? — Конечно, будет, само собой. — Для чего еще я купил этого коня? «Чтобы она выступала на нем в соревнованиях!» Беатриса прямо-таки сияла. «Замечательно!» — воскликнула она с восторгом в голосе. «Вам он нравится?» — мисс Эшби спросила Пегги Гейтс, которая вдруг возникла рядом с братом. Это была очень хорошенькая девушка с белым личиком, розовыми щечками и золотистыми волосами. Бред подумал, что если бы удалось создать нечто среднее между шею Парслоу и Илеоноры, то получилось бы Пегги Гейтс. Знакомясь с братом, она спокойно поглядела ему в глаза, сумев при этом дать ему понять, что его возвращение доставило ей глубокую личную радость. Ее маленькая лапка интимно шевельнулась у него в ладони, брат крепко ее пожал, а потом с трудом подавил желание вытереть ладонь обрюки. Пегги Милла поблагодарила Беатрису за высокое мнение о ее новой лошади, дала гостям возможность еще несколько минут полюбоваться элегантным животным, потом со светской непринужденностью увела всю компанию со двора в дом. Беатриса помнила, как выглядела гостиная при миссис Вайдлер, когда ее украшали глазурованные кувшины и окантованные гравюры, и нашла, что от замены их на акварели и цветочные обои комната ничего не выиграла. Они пили очень хорошую модеру и разговаривали о предстоящей выставке в Бьюрисе. По дороге домой у Беатрисы был такой вид, точно она получила большое наследство. Маймав на себе удивленный взгляд Брета, она спросила. «Что ты так смотришь?» «Вы похожи на кошку, которой дали полное блюдца сметаны». Беатриса усмехнулась. «А также рыбы и печенки». Однако она не стала объяснять свои слова и тут же переменила тему. «Когда закончится вся эта канитель с днем рождения, тебе надо будет съездить в Лондон и заказать себе выходной костюм и прочее. — Надо, чтобы все было готово к приезду дяди Чарльза. — А что именно надо будет заказать? — спросил Бред. Он не представлял себе, о чем идет речь. — Доверься Уолтерсу, он сам знает. — Гардероб для молодого джентльмена, — сказал Бред. Удивленная саркастической ноткой в его голосе, Беатриса бросила на него быстрый взгляд искоса.